ОСЕННИЙ ВЕЧЕР Есть в светлости осенних вечеров Умильная таинственная прелесть, Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный легкий шелест, Туманная и тихая лазурь Над грустно сиротевшую землею И как предчувствие сходящих бурь Порывистый холодный ветер порою. Ущерб изнеможения, и на нем Та кроткая улыбка увидания, Что в существе разумным мы зовем Божественной стыдливостью страдания. 1830 год